Параграф 6. Первый период православно-догматического богословия. История православно-догматического богословия представляет три довольно различные между собой периода: Период 1 со 2 века до половины 8 от учеников мужей апостольских до святого Иоанна Дамаскина. Период второй – с половины восьмого, почти до половины семнадцатого. От святого Иоанна Дамаскина до митрополита киевского Петра Могилы. Период третий – с половины семнадцатого века до наших дней. В первый период мы не видим еще догматического богословия в форме науки и системы. Но видим уже научный способ исследования догматов, видим даже начатки изложения догматов в некоторой системе, хотя неполной и несовершенной, и без строгого отделения их как предмета догматического богословия от других истин христианства. Ученый способ исследования христианских догматов, которые Христос Спаситель и его апостолы, а вслед за ними им уже апостольские, преподали в форме самой простой и общедоступной, вызван был обстоятельствами первенствующей церкви. Разумеем, во-первых, появление врагов церкви в лице языческих мудрецов, перед которыми недостаточно было только показывать, чему учит христианство, но надлежало и доказывать его священные догматы и защищать при помощи диалектики. Во-вторых, переход в недра Церкви Христовой ученых-язычников, которые, привыкнув прежде мыслить обо всем по правилам науки или системы, естественно, перенесли тот же самый способ исследования и на истинно христианские. В-третьих, появление еретиков, которые, применяя к божественному откровению начало той или иной философии, особенно неоплатонической, Стараясь объяснить непостижимые истины святой веры посредством собственного разума и таким образом извращая многие ее догматы, а потом отстаивая заблуждение своей силой диалектики, не иначе могли быть отражаемы и побеждаемы, как тем же самым оружием. В-четвертых. Учреждения христианских школ, где будущие пастыри церкви, изучая кроме истин веры некоторые вспомогательные науки, незаметно приобрели навык мыслить обо всем, а следовательно и об истинных христианских, научным образом. Школы эти, между которыми особенно прославилась Александрийская, существовали уже во II и III веке, еще более умножились в IV, V и последующих столетиях. в х разумеем, наконец, любовь многих святых отцов к философии. Называя ее то путем ко Христу и приготовительным средством к уразумению божественной мудрости, то оплотом и ограждением истин Евангелия, знаменитые учители охотно занимались этой наукой и пользовались при раскрытии и защищении откровенного учения. Одни из них преимущественно следовали философии эклектической. Другие предпочитали Платонову, Третьи Аристотелеву, которая с V века начала уже усиливаться между христианскими учеными и проникла в христианские школы. Вследствие всех означенных причин ученый способ исследования христианских догматов появился весьма рано. Встречаем его уже в сочинениях Иустина Философа, Афинагора, Феофила Антиохийского, Иринея и Тертуллиана. Еще более у знаменитых наставников и воспитанников Александрийского училища. Климента Александрийского, Оригена, Григория Чудотворца, Дионисия Александрийского и других. В IV веке метод этот делается общеупотребительным у писателей церкви, особенно же у Афанасия и Василия Великих, Григория Богослова и Григория Ниского. В V достигает еще большей степени своего развития – у Феодорита, Кирилла Александрийского и более всех у Августина. Сущность этого метода состояла в том, что достоуважаемые пастыри церкви, излагая или защищая какой-либо догмат, старались точнее определить его смысл, раскрывали его из священного писания и священного предания, и для этого нередко указывали, например, апостольских церквей, на священные песни, молитвы и обряды, издревле употреблявшиеся в церкви, или приводили ряд свидетельств из Писаний предшествовавших учителей и заимствовали изречения, из актов мученических. Вместе с тем позволяли себе умственные соображения о догмате, выводили следствия из откровенных истин, строили силлогизмы, вдавались даже по временам в диалектические тонкости, особенно в спорах с еретиками. Пользовались, где находили уместным, свидетельствами самих языческих писателей и вообще не пренебрегали ничем, что только могла представить в пользу того или другого христианского учения земная мудрость. Начатки совокупного изложения догматов в некоторой системе, хотя еще не полный и несовершенный, и без строгого отделения этих истин как предмета догматического богословия от всех других истин христианских можно находить. Во-первых, в сочинении оригена о началах. Оно разделено на четыре книги, из которых в первой говорится о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, затем о высших духах, их свободе, падении и о различии духа от материи. Во второй – о сотворении мира и человека и о вещах в мире находящихся, о том, что один Бог и Ветхого, и Нового Завета. О воплощении слова, о действиях Духа Святого в пророках и апостолах, о душе, воскресении, наградах и наказаниях. В третьей – о свободной воле человека, об образе борьбы его с дьяволом и другими враждебными силами, с показанием отношения всего этого к нравственной цели мира и ко спасению. В четвертой книге говорится о последнем конце всего, о божественности священного писания и о том, как читать его и истолковывать. Этот опыт догматического богословия, в котором, очевидно, не достает ни строгой последовательности между трактатами, ни полноты «Нет, например, учения о благодати и таинствах», И вся почти последняя часть излагает правила герменевтики, а не догматические истины. Для нас этот опыт замечателен только тем, что он есть опыт в своем роде по времени первой. Но так как ученый-автор изложил в нем более свои философические мысли о предметах веры, нежели истинно христианское учение, и при раскрытии некоторых догматов уклонился даже от чистоты православия, то в строгом смысле опыт этот и не должен бы войти в историю православного догматического богословия. Во-вторых, в катехизических поучениях святого Кирилла и Иерусалимского. Их два рода – огласительные, числом 18, сказанные «к готовящимся к просвещению или крещению», и тайноводственные, числом 5, сказанные «новопросвещенным». Вогласительных, сообщив предварительно своим слушателям, сообразно с их обстоятельствами, понятие о грехе, покаянии и крещении, и вслед за тем понятие о числе основных догматов христианской веры и о самом ее существе, святой отец подробно изъясняет один за другим все члены символа, употреблявшегося тогда в церкви Иерусалимской». В тайноводственных рассуждает о таинствах, крещении, миропомазании и причащении, излагая вместе обязанности новокрещенных. Эти беседы драгоценны для нас уже в другом отношении, нежели сочинение Оригенова о началах. Драгоценны, как первый сохранившийся до нашего времени опыт собственно православного изложения догматов в некоторой системе, Здесь святой архипастырь излагает истины веры от лица церкви на основании ее символа под ее руководством и таким образом передает нам в главнейших чертах весь состав древнейшего церковного вероучения, хотя передает как проповедник, а не как богослов-систематик. В-третьих, в двух сочинениях блаженного Августина, из которых одно известно под именем «Ручной книги о вере, надежде и любви», написанной к некоему Лаврентию. Другое оглавляется о царстве или ограде Божием. Первое есть нечто вроде нынешнего катехизиса. И сначала кратко и сжато излагает члены веры приспособительно к символу. Потом еще короче говорит о надежде, наконец о любви. Оно замечательно только тем, что в нем можно видеть первый опыт совокупного и довольно последовательного изложения догматов в Церкви Западной. Последнее сочинение гораздо важнее. В основании его положена глубокая мысль о царстве Божьем или о церкви христианской в борьбе её с язычеством. И применительно к этой основной мысли, проникающей все сочинение, очень обстоятельно раскрываются христианские догматы о Боге, о творении, об ангелах, о человеке и его падении, о церкви, существующей от начала и имеющей существовать до конца мира, о воскресении и суде, о вечных наградах и наказаниях, в противоположность ложному учению язычников о тех же самых предметах. Следует, однако, сознаться, что это обширное, оно состоит из 22 книг, и образцовое сочинение блаженного Августина имеет не столько догматический, сколько исторический характер и содержит в себе начало для истинной философии истории. В-четвертых, в кратком изложении божественных догматов блаженного Феодорита, которое составляет пятую книгу его сочинения «Против ересей» и разделено на 29 глав. Этот опыт отличается от всех доселе исчисленных тем, Что он в первых 23 главах рассматривает исключительно одни догматы веры, отдельно от прочих истин христианства и без всяких других отступлений, рассматривает с большей последовательностью, отчетливостью и связностью, хотя и короче, прежних опытов, и подобный им не охватывает всех истин веры. К числу подобных же опытов можно относить. А. Большое катехизическое слово святого Григория Ниского, разделенное на сорок глав, в котором преимущественно при пособии здравого рассуждения довольно обстоятельно рассматриваются против язычников и иудеев главнейшие догматы веры. А при Святой Троице о воплощении с его различными обстоятельствами о крещении, евхаристии, бессмертии человека и вечном огне. Б. Книгу о церковных догматах Геннадия, Масселийского сперва пресвитера, потом епископа. Это не более, как только перечень догматов церкви, почти без всякого порядка и раскрытия их, направленный против разных ересей, но перечень довольно подробный и полный. Он изложен в 88 кратких главах, и превосходящие в этом отношении все прежние опыты. В. Наконец, краткое изложение православной веры Анастасия Синаита, антиохийского патриарха, представленное в форме вопросов и ответов между наставником и учеником. Это древнейший опыт греческого, хотя и самого краткого, катехизиса. Впрочем, должно заметить, что хотя во весь рассмотренный нами период не явилось ни одного сочинения, в котором бы догматы веры были изложены истинно научным образом, то есть с возможной полнотой, отчетливостью и основательностью и в строгой системе, при всем том период этот есть самый важный в истории православной догматики. Для формы ее как науки тогда сделано мало – Но для содержания, можно сказать, сделано все. Тогда исследованы, утверждены и ограждены со всех сторон самые ее начала. Тогда рассмотрены во всех, даже малейших подробностях, и все частные догматы. Написаны многочисленные и часто обширнейшие догматические трактаты и рассуждения. Так что оставалось только воспользоваться этими материалами, чтобы построить из них прочное здание науки. То был период догматики Вселенских соборов и Святых Отцов, период богатейший и образцовый.